«Не хотите им отомстить?» — тихо спросил Маккайр. «Так ведь за меня уже отомстили. Гаузнера нет больше, я удовлетворен». «Гаузнера нет, вы правы». «А гаузнеры?» «Гаузнерята?» «Эти есть», — согласился Роуман, внимательно посмотрев на макайра «Очень симпатичное лицо, открытое, сильное, и глаза печальные. В них нет того блеска, который свойствен безмозглым гончим» а если я ошибался в нем? Господи, как страшна бацилла подозрительности! Страшнее нее есть только одна бацилла, — одернул себя Роуман, — телячья доверчивость. Пол, конечно, вы и только вы вправе принимать решение. Я соглашусь с ним, каким бы оно ни было. Если хотите отойти, ваша воля. Спасибо за то, что рассказали мне обо всем».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 «Не хватало мне еще начать шмыгать носом», — подумал Роуман. «Нельзя, нельзя быть подозрительным. Эта ржавчина разъедает душу, превращая человека в мышь, трусливую, загнанную и жадную. Он мог бы, он имел право просить меня написать обо всем, а уж Акриз тем более». Но ведь он не сделал этого. Он поступил как джентльмен, товарищ по общему делу. В конце концов... Этот самый генерал Вагнер может играть им. Маккайр действительно может даже и не предполагать о том, что из себя представляет все эти нации. Он же не сидел у них. «Я стал таким подозрительным после Штирлица», — подумал Роуман. До встречи с ним я был совершенно нормальным человеком. Если он исчезнет, хоть я и дал ему денег, но их...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 «Будьте уверены, в Штатах умеют защищать честных людей». Роуман помолчал, оценивая сказанно Маккайром. «Сейчас нет смысла давить. Он достаточно ясно определил свою позицию». «Послушайте, Роберт, я хочу внести предложение». «Нет, погодите. Перед этим я хочу задать вам вопрос. Вы мне верите? Как себе?»